Молодой Касьян сын Михайлович, замутеилось его сердце молодецкое, отказал он Алёше Поповичу, не идёт на долгие вечеры к молодой княгине Апраксивне забавные речи байти На то княгиня осердилась, посылает Алёшеньку Поповича Прорезать бы его суму рыта-бархата, Запихать бы чарочку серебряну, Которой чарочкой князь на приезде пьет. Алеша-то догадлив был. Распорол суму рыта-бархата, Запихал чарочку серебряну И зашивал голодехонько, Что познать было не можно. С тем калики в путь пошли. Калики широка двора с молодой княгиней не прощаются, а идут калики не оглянуться. И верст десяток отошли они от стольного города Киева. Молода княгиня Апраксивна посылает алёшу в погон за ним. Молодой Алеша Попович млад настиг калик в чистом поле. У Алеши вежество нерожденное. Он стал с каликами сдорить, обличает ворами и разбойниками. «Вы-то, калики, бродите по миру покрещенному. Кого крадете, своим зовете? Покрали княгиню Апраксевну, унесли вы чарочку серебряную, которой чарочкой князь на приезде пьет. А в том калики не даются ему». Молоду Алёше Поповичу не давались ему на обыск себе. Поворчал Алёшенька Попович млад, поехал к городу Киеву и так приехал в остольный Киевград.